Глава седьмая. Планы мистера Элмерза. Дети отправились кататься на лошадях, а мы пели чай только втроем, я и Элмерзы. Барон Джексон не пожелал отведать пищи в нашем доме, и вполне одобрила это. Боюсь, если бы он сел со мной за один стол, я постаралась бы подсыпать в его чашку какую-нибудь гадость. Благо, всяких травок в моей комнате было предостаточно. «Простите, я невольно слышала ваш разговор с его милостью. Я не считала нужным делать из этого тайну. Кажется, оборон хочет купить только Альтаира? Поверьте, это неразумно. Если вы пойдете у него на поводу, то лишитесь возможности получить приличные средства законезавод». Мистер Элмерс отправил в рот ложку меда, запил чаем и после этого спокойно ответил. «Если вы слышали наш разговор, миледи, то знаете, какой совет дал мне его милость. Я попытаюсь продать завод целиком после того, как Альтаир отправится к барону. Но если не найду на него покупателя, то я не намерен церемониться с этими прожорливыми тварями. Они каждый день съедают корма не меньше, чем наполовину лореля». «Но это породистые лошади. Мне казалось странным, что он не понимает таких элементарных вещей. Отправлять их на скотобойню преступления». Валерия беспокойно поёрзала на стуле, но не решилась вступить в разговор. «У вашего покойного супруга, леди Карлайл, не получилось сделать завод прибыльным, даже несмотря на то, что он был докой в этом деле». «Я же далёк от разведения лошадей и честно признаю это. Я дам объявление в столичных газетах, и если на ваших подопечных найдутся покупатели, тем лучше. Если же нет, то не обессудьте. Чем скорее мы сократим наши расходы, тем проще нам будет вести хозяйство». «Думаю, вы уже заметили, что мы с Вэл вплотную занялись кухней». Несколько переменных блюд за столом — непозволительная роскошь. Поддерживать былую славу Карлайлам уже не придется. Мне показалось. Или Валерий при этом горестно вздохнула. Подумайте хотя бы о детях. Они лишились отца, и если сейчас вы уничтожите дело, которому Майкл посвятил столько лет, то причините им новые страдания. Элмерс промокнул губы салфеткой и назидательно сказал. «Об этом следовало позаботиться самому лорду Карлайлу, вам так не кажется, миледи?» Он вел себя неразумно, и именно его поступки привели к тому, что столь славное семейство волочит ныне жалкое существование. «Впрочем, я понимаю, вам неприятно это слышать, и потому умолкаю, а что касается детей...» то, смею вас заверить, им сейчас будет не до того, чтобы думать о каких-то лошадях». Мне не понравился тон, которым он это сказал, и я посмотрела на него вопросительно. «Мы с Валерий полагаем, что Майкл уделял слишком мало внимания воспитанию Шарлотты и Нейтана. А ведь им рано или поздно придется выехать в столицу и быть представленными ко двору». Я беседовал сегодня с мисс Петерсон. Она показалась мне весьма здравомыслящей особой. Но, боюсь, даже её усилий будет недостаточно, чтобы привить детям хорошие манеры. К тому же, услуги учителей, арифметики, чистописания и иностранных языков обходятся слишком дорого. Куда дешевле будет заплатить? За пансион. Пансион? Мне показалось, что я слышалась. Но лотти уже пятнадцать. Ей будет трудно привыкнуть к новым порядкам. К тому же, в Литоне нет ни одного пансиона, а отправить её в пансион, который находится далеко от дома, будет слишком жестоко. Я подумала о том, что в учебном заведении ей вряд ли выделят отдельную комнату и разрешать спать с ночником. Я не питала большой любви к своей пачерице, но это вовсе не значило, что я желала ей зла. «А Нейтан», — продолжила я, — «у него слабое здоровье, и он тем более слишком мал, чтобы уезжать из дома столь надолго». «Ваша забота о них делает вам честь, миледи». Мистер Элмарс чуть наклонил голову. «Но я не сомневаюсь, что перемена места благотворно скажется и на здоровье мальчика. Да, возможно, поначалу ему придется нелегко, Но чем быстрее он поймет, что эта мера необходима, тем быстрее он привыкнет. «Но это поместье их дом, мистер Элмерс!» — воскликнула я. «Нет, я отнюдь не против, если вы поговорите с ними на эту тему и спросите их мнение. Если они согласятся поехать в пансион, то так тому и быть». Чарльз хмыкнул. «Их возраст еще не позволяет им участвовать в принятии столь важных решений». «Для этого и нужен опекун!» «Разве не так, миледи?» «Не беспокойтесь, мы будем действовать исключительно в их интересах!» Я перевела взгляд на Валерии. Она натужно улыбнулась. «Неужели она привыкла соглашаться с ним во всем?» «Кстати, миледи, если не ошибаюсь, вы ездили в Литон, чтобы снять там жилье». «Надеюсь, вы нашли что-то подходящее?» А вот тут Валерий покраснела. Подобный вопрос супруга даже ей показался слишком прямолинейным. «Нет-нет», — поспешил исправить он свою бестактность. «мы вовсе не торопим вас с отъездом. Но мы понимаем, что не все наши решения могут прийтись вам по нраву». К тому же, то содержание, что вам оставил Майкл, позволяет вам не ограничивать себя в приятных мелочах, в то время как мы вынуждены беречь каждый. «Арель!» «Я поняла вас, мистер Элмерс. Я поднялась из-за стола, твердо решив завтра же снова отправиться в Литон и снять там хоть что-нибудь более-менее приличное. Чарльз тоже приподнялся и буркнул мне вслед». «Мы с Валерией будем признательны, и если вы, леди Карлайл, найдете время, чтобы заехать к мистеру Дэвису, чтобы подписать бумаги, он их уже подготовил». Я едва сдержалась, чтобы не хлопнуть дверью.